Глава 7. Обеденный шпион. В марте 1953 года умер Сталин. Отношения между Советским Блоком и Западом стремительно улучшались, и Блейка с его сокамерниками скоро освободили. Коммунистические державы устроили им роскошное путешествие домой — На первом же промежуточном пункте за пределами Северной Кореи в китайском пограничном городе Даньдун бывшие пленники нежились в чудесной городской бане, надраивая себя душистым мылом и радостно напевая детские песенки, пишет Фогель. 22 апреля вся британская группа приземлилась в Эбингдоне на самолете королевских ВВС. Собравшаяся на аэродроме толпа встретила их гимном мы Творца. Блейку услышалась в этих словах невероятной иронии. «Мало кому захочется сказать спасибо за мое возвращение. Я понимал, я уже совсем не тот человек, которого они ждали». Но, как и остальных членов группы, Блейка встречали как героя. В телехронике видно, как он, улыбаясь, спешно спускается по трапу самолета, франц с заостренной бородкой и в элегантном пиджачке. Он машет рукой, затем направляется к матери и целует ее в обе щеки, как это принято в Европе. Телерепортер задерживает его вопросом. «Как вас там кормили, мистер Блейк?» С характерным для середины 20 века кембриджским выговором, быть может, специально, чтобы аристократичнее выглядеть на телеэкране, Блейк отвечает. «Ну, кормили достаточно, но весьма однообразно». Журналист настаивает. «А не было ли каких-то странных продуктов?» Блейк не увиливает. Нет, в основном только рис и репа. Хотя двумя годами ранее Бёрджес и Маклин разоблачили себя, сбежав в СССР, все, похоже, никому в голову не приходило, не переманили ли Блейка в плену на сторону противника. Его с радостью встретили на службе после всего пары дней формальных опросов, после чего отправили на несколько месяцев в отпуск. В сентябре 1953 года он начал работать в лондонском отделении службы по адресу Картон Гарденс 2 в роскошной усадьбе Слепниной, где в Первую мировую войну недолго размещался лорд Китченер. Во Вторую мировую войну ее сильно разбомбили, но здание осталось излюбленным местом элитных шпионов. Оно располагалось в укромном уголке с видом на мэл, при этом до клубов и пивных Вест-Энда было рукой подать. В Корее Блейк не хватался категорически не британских привычек. Еще в плен он взял обыкновение дремать после обеда, а по офису любил расхаживать босиком. Кукридж, по-видимому, имевшие надежные источники в СИС эпохи Блейка, рассказывает: порой он разувался, снимал носки и ковырялся в пальцах, что многие находили чрезвычайно отвратительным и списывали на иностранные происхождения Блейка. Тем не менее, его считали, как писал Джон Лекаре, героем, освобожденным из северокорейского плена и гордостью британской секретной службы. Однако он был еще и агентом КГБ под кодовым именем Диамид, алмаз. Сноска. Это значение Саймон Купер приписывает кодовому имени Блейка еще с момента публикации своей статьи о нем в газете Financial Times, по-видимому, руководствуясь ложной этимологией, посозвучуя с английским «существительным diamond. На самом же деле Диамид — мужское имя, восходящее к древнегреческому «Theomidis». Начиная с 1953 года и далее, он, не покладая рук, работал одновременно на две спецслужбы — По словам Лекаре, обе стороны считали его весьма ценным кадром. В другой книге, в пассаже, который следует сразу за отступлением про Блейка, Лекаре объясняет. Если затаившийся предатель, с одной стороны, будет из кожи вон лезть, чтобы подорвать работу собственной службы, с другой он постарается сделать там успешную карьеру, продумывая удачные ходы и эффектные тактики, без которых ее не оправдать, да и в целом выдавая себя за способного, надежного, малого, доброго путника в ночи». Говоря словами Клема Сесила, Блейк стал обеденным шпионом. Сноска. Клем Сессил взял у Блейка в Москве интервью для газеты «Таймс». Оно было опубликовано 14 мая 2003 года под заголовком «Как я стал обеденным шпионом». Как только он оказывался предоставлен самому себе в Карлтон-Гарденс, пока его коллеги выходили куда-нибудь пообедать, он брал свой миниатюрный фотоаппарат «Минокс» и спокойно снимал британские документы. Годы спустя на вопрос о шпионской романтике Бондианы он отмечал — Смею вас заверить, нет ничего романтического в том, чтобы целый день ходить с примотанным между ног фотоаппаратом. Для КГБ Диамид был идеальным агентом. Он был профессионален, ангажирован и работал в самом центре вражеской территории. Его интересовали не деньги, а коммунистические идеалы, поэтому искушение подделать или приукрасить недостоверные сведения, чтобы выгодно их продать, у него не было. СИС неосмотрительно предоставляла ему обширнейший доступ к материалам, о чем можно судить по его дальнейшим заявлениям, что он выдал сотни агентов службы. В КГБ его ценили столь высоко, что в Лондон был направлен сотрудник, основной задачей которого было курировать Блейка. Сергей Кондрашов, владевший английским, немецким и французским языком, поступил на службу в КГБ в 1944 году. При приеме на работу он рассказал, как на духу, что его родители — обычные московские конторские служащие, но не упомянул, что некоторые его предки были когда-то богатыми помещиками. Всю свою карьеру в КГБ, которая продлится до 1992 года, Кондрашов беспокоился, что тайну его происхождения однажды раскроют. В своей деятельности он сопровождал иностранных гостей в поездках по СССР, приглядывал за советскими писателями и допрашивал обреченного шведского героя войны Рауля Валенберга в тюрьме. Хотя кто он, Кондрашов узнал лишь много позже. Сноска. Рауль Валенберг. Шведский дипломат, в 1944 году отправившийся служить в посольстве Швеции в занятом нацистами Будапеште. Здесь он выдавал венгерским евреям шведские паспорта, спасая их тем самым от отправки в концентрационные лагеря. По разным данным, он спас от нескольких десятков до ста тысяч евреев. В январе 1945 года, после того, как Будапешт заняли советские войска, Валенберг был арестован и этапирован в Москву. Здесь он содержался в тюрьме на Лубянке, где, судя по всему, через некоторое время был убит. Лондон стал его первой иностранной командировкой. Кондрашов готовился, штудируя карты города и изучая досье КГБ на Блейка. Он носил серые фланелевые брюки и синие блейзеры — то ли чтобы не слишком выделяться в Британии, то ли ему просто нравился такой стиль. В Лондоне для прикрытия он занимал должность первого секретаря посольства СССР по культурным связям. Он сопровождал приезжавших сюда советских скрипачей и шахматистов, покупал билеты на спортивные мероприятия для советских сановников и попутно общался с большинством британских двойных агентов того времени. Алистон Уотсон, коммунист, выпускник Кембриджа, который был как минимум знаком с рядом агентов КГБ, вспоминал. «Терпеть не мог этого типа. Ужасный мещанин, да еще и с пуделем». Первая лондонская встреча Кондрашова с Блейком произошла в один туманный октябрьский вечер 1953 года. По пути к условленному месту в белл парк Блейк испугался, заметив поджидавший на углу полицейский автомобиль и готов был уже развернуться, но, к счастью, оказалось, что полиция караулит там какого-то преступника. Встреча состоялась, и Блейк дебютировал блестяще. Он передал полные сведения прослушки телефонов и жучков, установленных СИЗ для перехвата советских переговоров в Вене и по всей Западной Европе. Блейк отмечал, что Кондрашов, само собой, остался доволен. Качеством материалов почти гарантировало, что Блейк вовсе не подсадная утка британцев и всерьез работает на КГБ. Английские спецслужбы вряд ли допустили бы передачу таких сведений. Кондрашов позже вспоминал: Мы были потрясены, как глубоко британцам удалось внедриться со своей прослушкой в наши тайны. После окончания Холодной войны он рассказывал своему бывшему коллеге из ЦРУ Теннету Питу Бегли, что благодаря Блейку в КГБ поняли, насколько недооценили угрозу технического проникновения в свои официальные зарубежные представительства и какими утечками чреваты эти прослушки и жучки. По словам Кондрашова, это вдохновило советы развивать собственный потенциал, рыть собственные тоннели. В чем-то отношения между шпионом и куратором интимнее брака. В те годы Кондрашов был единственным собеседником Блейка, который знал о нем правду, и единственным, кому он мог эту правду рассказать. Стоило Кондрашова оступиться, и остаток своей жизни Блейк провел бы в тюрьме. Раз в три недели они встречались в лондонских автобусах или на пригородных улочках, где Блейк передавал куратору свою добычу. Всякий раз, когда очередные данные венской прослушки отправлялись в британские и американские службы, одну копию с пометкой «Экземпляр для Москвы» Блейк передавал и Кондрашову. Блейк постоянно подвергал себя огромному риску. «Контакт», — говорил он, выступая в штазе, «всегда один из наиболее опасных моментов в жизни шпиона». В КГБ считали... И, возможно, не ошибались, что некоторые таксисты и постовые в Лондоне были глазами и ушами ми -6. Однажды, после того, как Блейк не появился на запланированной встрече, а потом пропустил и согласованную запасную, Кондрашов не на шутку разволновался. Понять это способен только агент спецслужб или родитель. До окончательной контрольной явки на оговоренных местах в лондонском кинотеатре оставался еще месяц. Когда Блейк появился, Кондрашов облегченно вздохнул, с профессиональным сочувствием пишет Бэгли. При этом куратору всегда казалось, что Блейк спокоен и не теряет самообладание. Я не припомню, чтобы при мне он хоть раз сильно разволновался. Василий Дождалев, другой куратор, долгое время работавший с Блейком, вспоминал, как тот сообщил сведения о намерении некоего советского дипломата перебежать на сторону противника. Проведя расследование, КГБ пришел к выводу, что донесение фальшивка. По версии дождалева было очевидно, что британцы хотят испытать Блейка. Я сказал ему, они хотят проверить, не шпион ли ты. Он умолк, но не подал вида, что испугался и мы совершенно спокойно планировали дальше наше будущее сотрудничество. Человек менее отважный предложил бы приостановить работу или отказался бы от нее, но Джордж продолжил трудиться, в полной мере осознавая угрозу». Блейк, в свою очередь, восхищался профессионализмом своих кураторов из КГБ. Его поразило, что хотя у СИС в Лондоне было помещение напротив советского посольства, и служба фотографировала каждого, кто входил в здание и выходил из него, на встрече со своим агентом сотрудники КГБ умудрялись проскользнуть незаметно. Блейк также рассказывал Штази. «Должен сказать...» «И допростят да меня наши друзья в России, что, пусть русские не славятся пунктуальностью, советские товарищи из КГБ всегда появлялись на месте с точностью до минуты». Сидевшие в зале немцы прыснули от смеха. С 1953 и до своего разоблачения в 1961 году Блейк передавал КГБ любые сведения, которые только попадали ему в руки. ЦРУ в 1996 году утверждала. Согласно почетам США, он снабдил советы документальными материалами объемом в 4720 страниц. Часть этих материалов могла использоваться для шантажа. Из некоторых переданных им документов у СССР складывалось представление позиции Великобритании в переговорах на международных саммитах второй половины 1950-х. Главная же его вина состоит в том, что он сдал КГБ имена сотен агентов британской разведки. Имена едва ли не всех британских бизнесменов, туристов, студентов и журналистов, BBC и не только, которых Мишей завербовала шпионить за советским блоком, оказались раскрыты даже до того, как те прибыли на место. Намного большая угроза состояла в том, что Москва была осведомлена также обо всех местных агентах, завербованных британской спецслужбой в Восточной Европе, людях, рисковавших за железным занавесом собственной жизнью. Вот отрывок из интервью Блейка Тому Бауэру на BBC в 1990 году. «Бауэр, сколько информации вы передали за тот период?» «Блейк, ну этого я вам сказать не могу». «Бауэр, почему же?» «Блейк, ее было слишком много». Неудивительно, что Дик Уайт утверждал потом, что Блейк нанес ущерб гораздо больший, чем Филби. Владимир Крючков, руководивший КГБ до ареста за участие в попытке государственного переворота в СССР в 1991 году, говорил, «Блейка можно охарактеризовать лишь одним словом — уникальный». Тем временем Блейк приступил к новой масштабной авантюре в Карлтон-Гарденс. Он стал встречаться с юной секретаршей СИС Джиллиан Аллон. Ее отец, полковник, знаток русского языка и специалист по Советскому Союзу, и старшая сестра также работали на фирму, как тогда называли СИС. «Она мне очень нравилась», — писал Блейк в автобиографии. «Джиллиан была на 10 лет моложе меня. Высокая, темноволосая, привлекательная». Она могла бы стать идеальной женой во всех отношениях. Была лишь одна загвоздка. Как двойной агент, он понимал, что однажды его поймают и не мог предложить ей никакого будущего. К тому же он знал с самого начала, что в ссылку за железный занавес Джиллиан вслед за ним не поедет. Блейк рассказал мне. Она была настоящей англичанкой. «Помню, мы жили в Берлине...» «В 1970-е... в 1950-е...» — поправил я его. «Именно», — продолжал он. «А там можно было достать все, но она покупала одежду только в Англии. Раз английская, значит, хорошая, а не английская уже не годилась». Тем не менее Джиллиан хотела выйти за него замуж. Блейк пытался отдалиться от нее и не втягивать в свою запутанную биографию, говоря, что не представляет себя респектабельным домовладельцем и семьянином. «Его нежелание портить себе жизнь столь велико», — говорил он, что ему не хочется обзавестись даже собственной машиной или проигрывателем. Этот ответ напоминает письмо, которое Блейк десятью годами ранее написал голландской деревенской девушке Лус, когда бежал из оккупированных Нидерландов. Лус не должна чувствовать, что чем-то ему обязана, ведь теперь в будущем нет никакой уверенности. Когда однажды вечером Джилиан в лоб предложила ему «давай поженимся», он снова взялся ее отговаривать, дескать, не хочет, чтобы из-за него она была несчастлива, напоминал ей о своем иностранном происхождении. Но она настаивала, и в конце концов он согласился, наперекор собственному здравомыслию. Они поженились в мерри в сентябре 1954 года. На свадьбу Блейк пригласил только своих родных. Друзей, судя по всему, у него было так мало, что его шафером стал брат Джиллиан. И в СИС, где служебные романы считались предпочтительнее всех прочих, и в КГБ приветствовали женитьбу Блейка на коллеги из фирмы — Будь этот брак замыслом КГБ, то троих сыновей, родившихся у Блейка с Джиллиан, можно было бы считать побочным продуктом деятельности отца. Сидя на диване, Блейк размышлял. «Зря. Совершенно зря было одно. Я об этом переживаю. И для них самих...» — он имел в виду сыновей. «Это не секрет. Нельзя было жениться». Ида принесла очередную порцию бутербродов. Блейк жуя продолжал. Но объяснить ей, Джиллиан, это было очень трудно. Открыться ей я не мог. Не мог. Я спросил, был ли у него шанс отказаться от работы на СССР. Ну, шанс, пожалуй, был. Наверное. Но я сам предложил им помощь и считал, что слово нарушать нельзя. Эти обязательства были важнее семьи? Знаете, как бывает... Ответил он не в попад. Я думал, ладно, все само образуется. А, надо бы мне пересесть в тенек. В террасу заливали лучи полуденного солнца. Опираясь на трость, Блейк поднялся с дивана, и мы уселись в тени. Он продолжал: Мне казалось, могу, туда с ее убедить, хотя вряд ли это было возможно, но я так думал. Немного замявшись, он добавил: Я думал. Она так ко мне привязалась, лучше уж поженимся и будем надеяться на лучшее. В разговоре с немецким телеисториком Гуидо Кноппом в 1990-е годы Блейк пространно размышлял над своим решением вступить в брак. Многие солдаты во Вторую мировую войну женились перед уходом на фронт. Нечто подобное пережил и я. И прибавил откровенно. Я был солдатом холодной войны. Может, гражданскому населению Запада и Советского Союза 1950-е годы и казались мирным временем, но только не Блейку. Он рисковал своей жизнью сперва во Вторую мировую, потом в Корее, где стал одним из весьма немногочисленных европейцев, своими глазами наблюдавших, как холодная война оборачивается кровопролитием и в третий раз уже советским агентом. О работе в Корее он говорил. «Я был бойцом». Меня мобилизовали на борьбу с коммунизмом». Отталкиваясь от своего реального военного опыта, он, разумеется, после возвращения в Европу в 1953 году полагал, что и там со дня на день может разразиться война. Как отмечает Кноп, образ самого себя как солдата был для Блейка ключевым. Именно так он оправдывал свое предательство британских агентов. Раз по обе стороны баррикад шпионы воевали по-новому, как любили говорить восточной Германии на невидимом фронте, значит, они подписывались и на убийство.